— Хватит! — Превосходно! Этот твой Эртус, как я вижу, образованный человек и талантливый, библиотеки устраивает, в моем кабинете сидит, да, Сум? И знаешь ли ты, Иона, что будет, когда этот Эртус устроит библиотеку? и он молчал и глядел во все глаза. — Этого Эртуса? «Я повешу вон на той липе, что у ворот», — князь белой рукой указал в окно. «Нет, справа, у решетки. Причем день Эртус будет висеть лицом к дороге, чтобы мужики могли полюбоваться на этого у строителя библиотек. А день лицом сюда, чтобы он сам любовался на свою библиотеку».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 Антонов семён уже раз пользовался гостеприимством в ханской ставке и голый ходил по дворцу в пенсне. Тугая проглотил слюну, отчего татарские скулы вылезли желваками. Ну что ж, я приму его еще раз, и то же голова. Ежели он живым, мне не попадется в руки, у!